Лизится полночь. Всё затихло в замке. Спит король, спят принцы и принцессы, спят придворные. Только мы, большие стенные часы, Никогда не спим, не отдыхаем, не останавливаемся, Потому что мы время Ночью, когда наступает тишина, мы любим поговорить, Любим вспомнить то, что видели и слышали за всю нашу долгую-долгую жизнь. Днем и ночью бегут по кругу минутки, отсчитывая часы. 11 12 полночь наступит. время сказок. Но... -с -с! Шаги. Странно. Кому это сегодня не спится? А, -а, а это веселый шут. Он частенько приходит посидеть с нами и послушать, как стучат минутки. И представьте, мы с ним научились отлично понимать друг друга. Пожалуй, во всем дворце не найти человека добрее его, не считая, разумеется, Золушки. Золушки? Золушки? Ты, кажется, никогда не отучишься называть её Золушкой. А между тем она уже целую неделю как стала женой нашего принца, и все величают её прекрасная принцесса, ваше высочество. Пусть так, но для нас она всегда останется милой, славной Золушкой, которую мы знали с самого её детства. Надеюсь, ты не забыл, что это именно она принесла нас э, в этот замок из своего дома. Послушай, а ведь, пожалуй, никто лучше нас с тобой не знает историю Золушки и принца. Мы же были свидетелями всего, что с ними произошло. Я знал каждую мысль, каждый поступок принца, ты каждую минутку жизни Золушки. Ну, ещё бы! Ведь мы висели около самого очага на кухне. А Золушка так часто бывала одна, что привыкла думать и мечтать вслух. Да да, я знаю. Её и Золушкой-то звали потому, что спала на взоле очага. В то время, как мачеха и сёстры жили в тёплых, светлых комнатах, спали под шёлковыми одеялами, И ничего не делали. И все-таки Золушка выросла такой красивой, такой доброй и веселой. Да, Золушка выросла чудесной девушкой. Веселой, пожалуй, и так. Но бывали дни, когда ей становилось очень-очень грустно. Вот и в тот день, когда в вашем замке был назначен бал, и король пригласил на него всех жителей сказочного королевства, мы понимали, что у Золушки тяжело населиться. ба Мои сёстры и мачеха тоже получили приглашение. Я разгладила им платье, сделала цветы, пришила пышные балды. Сейчас я помогу им одеться, причесаться, и они уедут. не знает, как мне тоже хочется поехать на бал.